НАСК-24. Возможные ссылки на то, что кто-то из паразитов на науке, аттестован в качестве кандидата или доктора наук и избран членом кором или академиком какой-то из множества академий, говорят только о том, что высшая аттестационная комиссия ВАК и академии нравственно этически разложились и оторвались от реальной жизни, утонув в бюрократизме. А главное, в современных условиях, во-первых, когда практически все научные исследования, и в особенности в аспекте доведения их до отдачи в производстве и организации управления, носят коллективный характер, в котором участвуют генераторы идей, разработчики идей, координаторы, вспомогательный и обслуживающий персонал. И во-вторых, когда подавляющее большинство знаний и навыков устаревают в течение 10 лет, и единственные притязания на пожизненные персональные звания и аттестации в качестве их носителей жизненно неуместны. В них выражается не квалификационный уровень, а нескромность и своя корысть. Возлагать на ВАК и академии обязанность перед аттестацией кандидатов, докторов и прочих носителей персональных званий раз в 5 лет стало бы созданием ещё одной кормушки для бюрократов. Надо прикрыть и ныне существующую кормушку экспортирующую синекуру аттестации научных кадров. Иными словами, ВАК и систему персональных научных званий следует упразднить как не соответствующую эпохе. Академии могут продолжать функционировать как общественные организации, координирующие деятельность людей в соответствии с их интересами. А наука в целом Фактически став одной из отраслей промышленности, должна развиваться под управлением государства, бизнеса и клубов по интересам, академий